Пещера была не так уж и плоха. Конечно, среди естественных пещер бывают и исключения, но это была простой с несколькими маршрутами. Можно было записывать путь, но если проходов много, можно было просто в них заблудиться, однако в обычной пещере не заплутаешь. Эта пещера тоже была довольно простой, не зажигая света, они почти всё время шли прямо. Обычный человек ничего не мог увидеть в этой тьме, но Роран постепенно поглощал силы короля безжизненных и даже без помощи Сэны мог видеть. «Ничего здесь хорошего». Принятие силы короля безжизненных означало, что он отдаляется от человеческого существования. Чем всё закончится, Рора не знал, но сомневался, что история выйдет особо радостной. Однако он не собирался выгонять сцену, которая могла исчезнуть, и считал, что как-нибудь справиться получится. «Соведу обычная пещера. Действительно ли в таком месте есть нечто, что позволит противостоять злому божеству ярости?» Осматривая, задавалась вопросом Лепис. Было непохоже, что к этому месту успели приложить руку люди, и было сомнительно, что здесь хранилось нечто такое, о чем говорил Юрий. У входа была ловушка, потому нельзя утверждать, что никто к этому месту руку не приложил. «Бумага, которую дал господин Юрий, и этот факт – наши единственные зацепки на данный момент». Девушка стала размахивать листком в руке. Он светился даже ярче, чем у входа. Об этом Юрий не говорил, но, скорее всего, чем ярче он светится, тем они ближе к цели. Повезло, что дорога одна. Не хотелось бы блуждать здесь, как по лабиринту. Пусть и не так сильно, но здесь тоже холодно. В пальто внутри было сносно, но всё же достаточно прохладно. Долго здесь пребывать не хотелось, и Рорен тоже не хотел, чтобы это место оказалось лабиринтом. И всё же, что нас ждёт дальше? Кто знает. Если нечто способное противостоять силе ярости, то оно наверняка должно быть способно противодействовать силе огня. То есть нечто с силой воды или льда присоединилась к ним находившаяся позади Гула. Сейчас на ней было пальто, скрывавшее её обычный наряд и позволявшее бороться с холодом, рядом с ней шёл скрестивший руки и извивавшийся Луксерия. Если повернуться к Гуле, то можно было и Луксерию увидеть, потому Рор не стал оборачиваться и заговорил. «Там должно быть что-то серьёзное, раз получится противостоять ей». «Ну да, иначе эта вещь просто обратится в пепел». «И мы сможем взять нечто настолько мощное?» Выходило, что в глубине этой пещеры нечто равное по силе злому божеству ярости. Рорену было интересно, получится ли у них вообще взять такую вещь, Гула не знала, что ответить, и тут спокойно заговорил Олепис. «Думаю, мы сможем взять эту вещь, иначе господин Юрий не предлагал бы нам этого». Раз это командир предложил, скорее всего, это так. «Братик, впереди дверь!» В голове прозвучал голос сцены, и он взглянул вперёд, не договорив. Сила короля безжизненных позволила увидеть дальше явно рукотворную металлическую дверь. Остальные тоже её заметили и остановились. Вот и появилось нечто вполне ожидаемое. Ляпис внимательно осмотрелась вокруг на случай, если тут есть нечто такое, что было у входа, но вот она покачала головой. Знание и способности демонесса не позволили ей увидеть ничего странного, но при том, что за дверью было нечто, трудно поверить, что не было никаких ловушек, потому девушка сдачно склонила голову а Роран вышел вперёд. «Господин Роран? В этот раз я пойду. Вдруг голые луксарио снова отлетят. тот могут быть не только отбрасывающие ловушки. Надеюсь, ты ошиблась. Полагаюсь на тебя». При том, что входа ловушка была практически безобидной, это не значило, что и все остальные будут такими. Нельзя было исключить возможность, что дальше будет что-то смертельное, но позади были демоны два злых божества, а внутри король безжизненных, потому Роран шёл к двери с надеждой, что совсем как-то получится справиться. Роран был готов ко всему, но вот дошёл до двери. Ничего не случилось, он повернулся к отчасти даже расстроенный Лепис, она пожала плечами, подала сигнал остальным и пошла к двери. Ничего не случилось. Были некоторые знаки, но ничего так и не сработало. Роран ничего не заметил, но наблюдавшая сзади Лепис видела, как двигались механизмы, защищавшие от нарушителей. Однако, когда шёл мужчина, они не активировались. «Господин Роран, кто же ты такой? И раньше уже случилось нечто настолько же странное. Хоть ты и спрашиваешь, я сам и сам о себе ничего не знаю. Надо будет расспросить об этом господина Юрия. А пока разберёмся с тем, что у нас здесь». Говоря, Лепис осторожно приблизилась к двери. На металлической двери были какие-то узоры, но ни ручки, ни замочной скважины не имелось. Раз потянуть не за что, то и открыть нельзя. Лепис оторвалась от двери и посмотрела на Рорана. «Если господин Роран надавит, она должна открыться?» «Вот уж сомневаюсь». «Попробуй. С виду вроде ловушек нет». На всякий случай Роран спросил ещё и у Сэна. В его сознании хлопавшая крылышками Сэна рассмотрела дверь, а потом кивнула. Получив подтверждение от двоих, что ловушек нет, Роран, готовый ко всему, осторожно коснулся двери. «Что же будет?» «Мне бы и самой хотелось знать». Позади переговаривались злые божества, А Роран коснулся двери, и она исчезла, будто её и не было. Сам он не понял, что произошло. Однако все мысли заглушил вырывавшийся с той стороны холодный воздух, Эляпис тут же вскрикнула и схватилась за Рорана, и двое злых божеств закричали. Хоть на них и были пальто, холод пронизывал, а открытые участки тела начали болеть. Тело начало терять тепло, и Роран подумал, как бы здесь не умереть, но ветер утих, теперь стало не так холодно, и мужчина смог вздохнуть с легким облегчением. «Думал, весь промёрзну». Не шутил он, прикрывая руками лицо, и тут его похлопала по плечу Ляпис. «Эй, ты в порядке?» Он посмотрел на Ляпис, а затем позвал злых божеств. У Гулы зуб на зуб не попадал, но она подняла руку, говоря, что всё в порядке, а Луксерия весь поснел и не двигался. Ророн подумал, что он замерз до смерти, но терпевшая холод Гула положила руку ему на шею, к сожалению, мужчина дышал запертые внутри холодный воздух сразу же вырвался. Я уж думала, что мы умрём. Я и сам подумал, что мы угодили в беду. Но смерть от холода всё равно остаётся довольно лёгкой». Тут он был прав. В данном случае человек просто засыпал, но хоть смерть и лёгкая, не хотелось, чтобы она наступила. Они оставили голос с неподвижным локсерией, а сами пошли дальше. «Может, там?» Они прошли совсем немного, когда Лепис указала в тупик, Там был слегка изогнутый и заточенный с одной стороны меч, вонзённый в пол. Они приблизились к мечу, который светился голубым светом, и разгонял Тимо. «Это скеметар? Разве не фальшион? А в чём разница? Фальшион толще и тяжелее». Лепис посмотрела на лезвие, оно и правда было довольно толстым и казалось тяжелым для одной руки. Из лезвия исходил голубой свет, и девушка видела в нём силу холода. «Похоже, это то, о чем говорил твой командир». Назовём его ледяным фальшионом? Лёд для борьбы с пламенем. Но действительно ли он сможет противостоять пламени ярости? Будем верить, что сможет. Так ведь сказал командир. Ответившая Лепис собралась взяться за рукоять, но помедлило и уступила Рорану. Ему казалось, что вытащить меч может любой, но подумал, что в этом был какой-то смысл. Подошёл к освобождённому девушке месту и осторожно коснулся рукояти. В ладони он ощутил лёгкую боль от холода, Но больше ничего не случилось, и Рорен, приложив немного усилий, достал меч. «Есть старая легенда о человеке, доставшем из камня меч, который стал королём». «Вряд ли это он». «Ладно, мы достали то, что нужно. Давай убираться с этого холода». Меч был вонзён в пол, потому ножен у него не было. Повозка ждала у входа, Рорен предложил вернуться назад и завернуть его в ткань. «Ты? Ты здесь откуда? Следовал за нами извращенец!» Прозвучал крик гулы, а потом и голос луксерии, от которого чуть ли неплохо становилось.